Убитые горем родные и соседи, искренне полюбившие добрую девушку, стали собирать деньги на похороны. Пригласили батюшку для отпевания, поскольку больная была без сознания и, казалось, уже почти не дышала. Только батюшка начал петь псалмы, как умирающая встала и, как ни в чем не бывало, взяв в руки виник, пошла подметать двор. Весть о таком чуде быстро разнеслась по деревне, Впрочем, многие не удивлялись. Они уже заметили, что Ванга не такая, как все. А в ноябре 1940 года от гангрены скончался Панда, оставив детей круглыми сиротами. 6 апреля 1941 года немецкие войска перешли югославскую границу. Это событие вызвало переполох среди соседей. Многие спрятались в подвалы и другие укромные места. Братья Ванги по-прежнему батрачили, а сестры никуда не уходили и оставались дома. Старшая помнила наказ своих таинственных собеседников «Оставайся здесь». Через два дня соседи вернулись обратно. Они решили посмотреть, как поживают сестры, не случилось ли с ними чего. 9 апреля, навестив их хижину, соседки остолбенели, пораженные увиденным. Вот как описывает перемену, происшедшую с тетей Красимира Стоянова. В маленькой комнатке Ванга стояла в углу под зажженной лампадой и говорила звучным сильным голосом. Она была очень худа, выглядела возбужденной. Ее выцветшее, не раз перешитое, ставшее широким платье, не могло скрыть огромного напряжения тела. Из слепых очей веяло пустотой. Но лицо так изменилось, стало столь одухотворенным и возвышенным, как будто излучало свет. И она говорила, говорила, из уст ее лился другой голос, который с поразительной точностью называл местности и события, имена мобилизованных мужчин, которые либо вернутся живыми, либо с ними случится несчастье. Это продолжалось много дней, и она вообще не спала почти целый год. Вид Ванги так поражал, что люди испытывали желание стать перед ней на колени. Мужчины, о которых она говорила, что они вернутся действительно, возвращались в указанный ею срок. С тех пор о Ванге пошла слава не только как об отменной врачке, но и как о ясновидящей. Она не спала почти год, никому не отказывала в помощи и называла себя дверью в иной мир. Когда ее спрашивали, откуда она знает, кто вернется живым с войны, а кто нет, отвечала, что ей подсказывает нужные слова голос. При этом в голове как бы открывается окошко, в котором как в киноленте видны картины из прошлого, настоящего и будущего, пришедшего с вопросом человека. Огромная праведческая сила, талант ясновидящей и знахарки развернулись в полную мощь в годы Второй мировой войны. Со всех концов страны тянулись к ней страждущие, обеспокоенные неизвестностью люди. Одних она утешала. Не волнуйся, вернется живым твой сын. Других?